Она уже испытывала такое чувство в ранней юности. Будь ты перестаешь существовать, будь то собственная индивидуальность выскальзывает из рук. Она нетерпеливо вскочила с кровати, подошла к окну. Далеко внизу город, люди, все со своими мечтами, неведомыми ей. Она вмиг подхватила разбросанную по комнате верхнюю одежду и захлопнула за собой дверь. «Ведь попросту нагонял на себя беспокойство». которая грозила выйти из-под контроля. Надо пройтись, окунуться в жизнь города. Вечером карен обещала сводить ее в пекинскую оперу. Справившись по карте, она установила, что пешком до лон далеко, но время у нее есть, никому не требуется ее присутствие, и она зашагала по прямым, словно бесконечным улицам, и в конце концов, пройдя мимо Большого художественного музея, вышла к больнице. Лон-фу состояла из двух зданий. бергита насчитала по семь этажей, белых с серым. Окна нижнего этажа забраны решетками. Шторы опущены. Старые цветочные ящики полны увядших листьев. Деревья возле больницы голые, на высохших бурых газонах кучки собачьего помета. Первое впечатление — лон-фу больше смахивает на тюрьму, чем на больницу. Бергитта вошла в парк. Проехала машина скорой и тотчас еще одна. Прямо у главного входа на столбе обнаружились иероглифы. Бергитта сравнила их с теми, что на брошюре, да. Она не ошиблась адресом. Врач в белом халате курил у входа, громко разговаривая по мобильнику. Она подошла так близко, что видела его желтые от никотина пальцы. Еще один кусочек истории, подумалось ей. Что отделяет меня от того мира, в каком я жила тогда? Мы непрерывно курили, везде, не думая о том, что есть люди, которым от дыма плохо, а вот мобильников у нас не было. Мы не всегда знали, где находятся другие друзья, родители. Мао курил, стал быть, курили и мы тоже. Без конца искали телефоны автоматы, ведь почти везде либо забиты монетные щели, либо срезаны шнуры. До сих пор помню истории, какие рассказывали те, кому нам на зависть довелось в составе разных делегаций съездить в Китай. Китай был страной беспреступности. Если кто-то забывал в пекинской гостинице зубную щетку и уезжал в кантон, щетку посылали в догонку и доставляли в номер. И все телефоны, автоматы там работали. В ту пору она жила, как бы уткнувшись с носом в оконное стекло. В живом мире за этим стеклом прямо у нее на глазах формировалось будущее. Она снова вышла на улицу, обошла вокруг комплекса, повсюду на тротуарах сидели старики, передвигая фишки на игровых досках. Когда-то она умела играть в одну из обычных китайских игр. Интересно, Карин помнит эту игру? Надо непременно купить домой доску и фишки. Закончив обход, Бергитта направилась обратно, к гостинице. Но всего через несколько метров остановилась. Подсознательно что-то отметила, но что? Медленно обернулась. Больница, угрюмый парк, другие дома. Ощущение усилилось? Нет. Фантазия тут ни при чем. Что-то было, замеченное, но... Не зафиксированная, она пошла назад, врач с сигаретой и мобильником успел уйти. теперь у входа стояли медсёстры, энергично втягивая в легкий дым. Только очутившись в углу обширного парка, она поняла, что именно отметило ее подсознание. По другую сторону улицы стояла высотка, как будто бы выстроенное недавно и весьма изысканная. Она достала из кармана китайскую брошюру. Здание, изображенное там на фото, было то самое, которое она видела перед собой. Вне всякого сомнения. На самом верху у него весьма оригинальный балкон-терраса, похожий на корабельный форш-тевень, поднятый высоко над землей. Бергита смотрела на постройку с фасадом из темного стекла, Возле парадной двери вооруженная охрана. Вероятно, здание офисное, а не жилое. Прячась от пронизывающего ветра, она стала за деревом. Несколько мужчин вышли из подъезда, вроде бы окованного медью, и торопливо нырнули в ожидающие черные автомобили. В голове мелькнула соблазнительная мысль. Рука нащупала в кармане фотографию Ван Минхао, Если он имел отношение к этому зданию, кто-нибудь из охранников мог его видеть. Но что она скажет, если они кивнут и ответят, что он здесь?» Ее по-прежнему не оставляло ощущение, что он каким-то образом замешан в Хешу-Валленском убийстве. Что бы там полиция не думала насчет Ларса Эрика Вальфридсона, она не решалась. Прежде чем показывать фото, надо придумать мотив, по какому она его ищет, причем никак не связанный с событиями в Хешеваллине. Если спросят, необходимо дать правдоподобный ответ. Рядом остановился молодой парень, сказал несколько слов, которых она поначалу не поняла, потом сообразила, что он обратился к ней по-английски. «Вы заблудились? Нужна помощь?» Просто любуюсь красивым домом. «Не знаете, кому он принадлежит?» Парень удивленно покачал головой. «Я учусь на ветеринара и про большие дома ничего не знаю. Вам помочь?» «Я стараюсь совершенствовать свой английский. Вы хорошо говорите?» «Да нет, плохо. Но если упражняться, будет лучше». Давняя цитата из красной книжечки Мау мелькнула в мозгу. Упражнение, сноровка, самопожертвование ради народа. Ухаживаешь ли за свиньями или тренируешься в иностранном языке? Вы говорите чуть слишком быстро. Трудно уловить все слова. Говорите помедленнее. Так лучше? Теперь чересчур медленно. Он попробовал еще раз. Бергитта догадалась, что парень заучивал фразы механически толком не понимая смысла слов. «Вот так?» «Теперь я лучше понимаю, что вы говорите». «Показать вам дорогу?» «Я не заблудилась. Просто любуюсь красивым домом». «Правда, он очень красивый». Бергитта показал на балкон — Интересно, кто там живет? — Какой-нибудь богач. Внезапно она решилась. — Я хочу просить вас об услуге. Она достала фото Ван Миньхау. Можете подойти к охране и спросить, не знают ли они этого человека? — Если спросят, почему вас это интересует, скажите, что вас просили передать ему весточку.